Таинственная смерть Рудольфа Дизеля Последний сентябрьский день 1913 года клонился к вечеру. До начала очередного регулярного рейса парохода Дрезден из Антверпена в Англию оставались считанные минуты. На верхней палубе особняком стояли три пассажира. Двое из них, Георг Грейс и Альфред Люкман, уже зарегистрировались в журнале пассажиров. а третий, Рудольф Дизель, почему-то не сделал этого. Может быть, понадеялся на своих попутчиков или просто забыл? Когда в вечерней дымке исчезли огни порта, все трое направились в ресторан, где и продолжили беседу. Инженер Дизель рассказывал попутчикам о своей жене, потом об изобретении. Его собеседники больше интересовались политикой, в частности, деятельностью лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, который ратовал за коренную модернизацию британского флота. Беседа коснулась и накалявшихся международных отношений, все отчетливее вырисовывающегося призрака Большой войны. Эта тема тогда была у многих на устах, ведь первый очаг войны уже пылал на Балканах. Около десяти вечера Рудольф Дизель раскланялся со своими новыми знакомыми и спустился в свою каюту. Перед тем, как открыть дверь, он остановил Стюарта и сказал, чтобы тот разбудил его рано утром в четверть седьмого. Затем в каюте вынул из чемодана пижаму и положил ее на постель. На стенку рядом повесил карманные часы на цепочке. Потом... Что сделал Дизель потом, никто не знает. Известно только, что утром в 6.15 Стюарт пытался разбудить пассажира, долго стучал в дверь, но безрезультатно. Тогда он открыл дверь и увидел несмятую постель, пижаму на ней и часы на стенке каюты. Вскоре вахтенный нашел на палубе шляпу и плащ изобретателя. Его самого нигде не было. На Дрездене подняли тревогу. Капитан без промедления опросил моряков, которые несли ночную вахту. Но об исчезнувшем инженере ничего выяснить не удалось. Никто не видел ночью на палубах пассажиров. Позже была сделана попытка восстановить картину происшествия. Опросили многих пассажиров и членов экипажа. В первую очередь были допрошены Георг Грейс и Альфред Люкман, которые очень подробно рассказали о своей вечерней беседе с Дизелем. Они сообщили также, что он был разговорчив и в хорошем настроении. Оба этих господина пользовались репутацией солидных людей и не было никаких оснований сомневаться в их показаниях. Долго допрашивали Стюарта, но перепуганный молодой человек снова и снова повторял сказанное им в самом начале. Пассажир попросил его разбудить, но утром в каюте его не оказалось. Известие. об исчезновении Рудольфа Дизеля попало на страницы прессы. Вначале была высказана версия, что изобретатель стал жертвой несчастного случая. Якобы Дизель в последние месяцы был на грани нервного срыва и перенес несколько сердечных приступов. С пылом очевидцев репортеры описывали, как изобретатель, чтобы как-то справиться с бессонницей, вышел на палубу подышать свежим воздухом а там с ним случился сердечный приступ, изобретатель навалился на перила, потерял равновесие и рухнул за борт. Ночью этого никто не заметил. Но эта версия была моментально опровергнута. Во-первых, лечащий врач Дизеля заявил, что никакие сердечные недуги не донимали его пациента. Во-вторых, с решительным опровержением выступил капитан Дрездена, Высота перил на пароходе более метра, и любой несчастный случай из-за неосторожности исключается. Может быть, исчезнувший пассажир был пьян? Но все, знавшие Дизеля, в один голос заявили «Абсурд!» Изобретатель в рот не брал спиртного. В газетах появилась иная версия — самоубийство. Дизелю, дескать, грозило банкротство, полное разорение. Его изыскание, экспериментальные работы финансировал круп вложив в это предприятие немалые деньги, и теперь пришло время платить по счетам. Но и эта версия была подвергнута серьезным сомнениям, так как Крупп получил монопольное право использовать изобретение дизеля на территории Германии. Да и сам изобретатель по свидетельству близких и знакомых не испытывал финансовых затруднений. Ладно, соглашались сторонники этой версии, пусть не банкротство, но мало ли какие могут быть причины для самоубийства. Возможно, у Дизеля была какая-то тайна, о которой никто не знал. Оппоненты возражали, если это было самоубийство, то как объяснить поведение Дизеля за несколько часов до его кончины? Он весь вечер находился в благодушном настроении, был разговорчив, даже шутил. «Зачем тогда?» Приготовил ночную пижаму, а часы на стенке каюты? Зачем просил Стюарта разбудить его в определенное время? Разве так ведет себя человек, решившийся на отчаянный поступок? Да и вряд ли он ушел бы из жизни, не оставив даже прощальной записки своим близким, тем, кого так нежно любил. Странно, но почему-то на первых порах никого не волновал вопрос, А зачем, собственно говоря, Рудольф Дизель отправился в Англию и что там собирался делать? Лишь когда пришла пора над этим задуматься, возникла третья версия. Дизель был убит, так как собирался продать свой патент англичанам. Эту гипотезу высказали английские, а потом и американские журналисты. Например, журнал New York World в 1915 году писал, Устранение Творца принципиально нового двигателя выглядит как обвинение в изменеев от С другой стороны, преследовалась цель сохранить тайну двигателя, необходимого для подводных лодок. Изобретателя сбросили за борт, чтобы патент не попал к англичанам. Версия об убийстве представляется наиболее правдоподобной и логичной. Это отметил в своих мемуарах и Уинстон Черчилль, который во время последнего плавания дизеля был первым лордом Адмиралтейства и прилагал огромные усилия для модернизации британского флота. Можно допустить, что именно Черчилль явился инициатором поездки немецкого инженера в Лондон. Конечно же, поездка в Англию изобретателя перспективного двигателя не могла остаться незамеченной в Германии, готовящейся к войне. В итоге агенту или агентам Казеровской тайной полиции было поручено ликвидировать предателя. Разыгранный вариант акции был, видимо, признан самым оптимальным. Изобретателя сбросили в море. Шляпа и плащ, оставленные на палубе, должны были подкрепить версию о самоубийстве. Изобретателя объявили без вести пропавшим, а для того, чтобы пустить следствие по ложному пути, придумали версию о самоубийстве. Странно, что досконально не была выяснена роль попутчиков изобретателя, господ Грейса и Люкмана. И можно ли быть уверенным, что никто из команды Дрездена действительно не видел ночью ничего странного? Впрочем, кто нес ответственность за расследование этого криминального происшествия? Происшествие, которое произошло в открытом море на немецком пассажирском судне. А почти через год, в июле 1914 года, началась Первая мировая война. Это отодвинуло на задний план загадку исчезновения Рудольфа Дизеля.